Зал палат зашевелилась. Люди всех политических оттенков с любопытством переспрашивали друг друга: "Кто это говорит? Что это за новый оратор? Что это за перенесение революционных речей в палату перов?" Фамилия оратора шёпотом и хрипами прокатилась по скамьям из угла в угол, из одной стороны в другую. Лорд Райдер и сер Гоксбри в негодовании рвали клочки бумаги. Лорд Элден сидел красный как рак, с глазами на выкол и казалось, готов был растерзать байронов в куски, а с трибуны гремела речь. Я слышу здесь, что этих людей зовут чернью, отчаянной, опасной и невежественной. Ясно ли вы отдаёте себе отчёт в том, насколько вы здесь сидящие обязаны этой самой черни? Эта чернь работает на ваших полях, Она прислуживает в ваших домах, она управляет вашими кораблями, из неё набирается ваше войско. От того-то именно она и даёт вам возможность угрожать всему миру. Но зато будет время, когда ваши пренебрежение к её интересам, когда бедствие этого великого множества рабочего люда повергнет этот люд в отчаяние, и тогда это будет живой угрозой вам. Разве можно превращать в тюрьмы целые графства? Вы хотите воздвигнуть плаху на всех полях. Вы уже вешаете людей, как копчёную рыбу. Вы хотите восстановить Шервудский лес как место для королевской охоты и как заповедник беглецов, объявленных вне закона. Этими мерами вы хотите избавиться от голодающего населения. Но когда смерть оказывается единственным избавлением для этих людей, Неужели вы воображаете, что ваши драгуны могут обеспечить спокойствие Англии? Неужели вы думаете, что то, чего не могли сделать ваши гренадеры, сделают палачи? Авторы вносимого билья могут гордиться тем, что они унаследовали славу африканского царька, записывавшего свои указания кровью.